Между тем, жизнь шла своим чередом. На страну накатывало лето. По вторникам в деревню приезжала кинопередвижка. И тогда на бревенчатой стене старой конюшни развешивали простыни, а на выгоне усаживалось все население деревни, от военных до гражданских. И смотрела новые советские фильмы, а также кинохронику. Когда демонстрировали, если завтра война, деревенские девки восторженно пялились на молодых офицеров, а те смешно пыжились и выпячивали грудь. На политинформациях медиков настойчиво призывали не терять бдительности и не поддаваться на провокации, а местные бабы, набранные в штат в качестве прачек и санитарок, шушукались. То о черной корове с одним рогом повадившейся шастать по окрестным лесам, то о безногом двуголовом младенце, народившемся у лесничихи из соседнего района, то о курице, несущей черные яйца. Слухи все время менялись, но выводы из них повторяли друг друга, как однояйцевые близнецы. Мол, не к добру это все быть беде. Но у Вилоры, как и у всех остальных, Из компании молодежи, что собиралась по вечерам на мельнице, все эти слухи вызывали только смех. Ну и придумают же глупые суеверные бабы. Однажды вечером, когда они с Костей возвращались с посиделок на мельнице, лейтенант внезапно остановился у растущий растущей на самой околице и, взяв Вилору за руку, прижал ее ладонь к своей груди. «Чувствуешь, как бьется?» «Да». — А оно, Вилора, бьется не просто так. Оно так бьется, потому что ты рядом, понимаешь? Но он смотрел на нее, ожидая ответа. Но Вилора только растерянно молчала. Костя, он был хороший, сильный, добрый, честный, но она пока была не готова к новой любви. Вечером в прачечную принесли похлебку. Санитарки, кухарки и прачки из местных бак, были отпущены практически сразу. Вернее, плавно перешли в подчинение уже немецких толовых служб. То есть для них особенно ничего не изменилось. Они также кухарили, готовили и прибирались. Вот только на солдатах и офицерах, за которыми они ухаживали, была другая теперь форма, да язык был менее понятен. Котелок Вилоры пропал где-то там вместе с вещами в разбомбленной избе, поэтому она ела из треснувшей глиняной миски. Миска слегка подтекала, из-за чего велория доставалась где-то на четверти меньше, чем остальным. Но ей хватало. Она уже давно привыкла есть, мало. К тому же заняться в прачечной было совершенно нечем. Только лежать и спать. Медсанбат подвергся налету в первые же часы. А может, немцы метили вовсе не медсанбат, в конце концов, на другом конце деревни располагались артиллеристы, однако досталось всем и по полной. Ольгу Парфирьевну убила сразу, когда она, на ходу наливая белый халат, бежала через улицу в сторону старых господских конюшен, где у них были оборудованы палаты и процедурные. Хищный, остроносый самолет с неубирающимся шасси, Освободившись от груза бомб на дальнем конце деревни, не стал отворачивать в сторону, а пронесся над деревней, набреющим, поливая улицу из пулеметов. То ли он не заметил белый халат, то ли летчику было совершенно наплевать, но длинная очередь буквально подкинула легкую Ольгу Парфирьевну и швырнула об забор. Кто-то отчаянно загласил, кто-то из солдат санитаров рванулся к лежащему телу, а Вилора, только-только выскочившая на крыльцо, замерла, вцепившись в косяк двери. Несмотря на свой студенческий опыт препарирования и трупов, она впервые видела, как буквально мгновение назад живой, знакомый и уже успевший стать дорогим человек, переходил в разряд принадлежности анатомически и это заставило ее оцепенеть. А в следующее мгновение ей в спину чувствительно тканулся крепкий кулачок лиды, буквально вытолкнувшись с крыльца. — Ну, че стоишь? Побежали! И они бросились по улице. Но не успели пробежать и шести шагов, как сверху вновь послышался вой пикирующего самолета, и обе, не сговариваясь, рухнули за срубом колодца что возвышался посреди улицы. С той стороны сруба гулка застучала, и верхние бревна венца встопорчились щепками. Вилора зажмурила глаза и, обхватив руками голову, вжалась в бревна. — Ай! — взлезнула Лида. Вилора с трудом заставила себя открыть глаза и испуганно посмотрела на подругу. Та сидела, скрючившись и вцепившись в ногу. На челке под коленкой, чуть выше обреза узких голенищ, которые Лиди точно по ножке ушил какой-то из очередных ее воздыхателей, расплывалось красное кровяное пятно. Вид крови от чего-то вышиб пилорой ступора, в котором она пребывала с момента смерти Ольги Порфирьевны. Она вздрогнула и отчаянно огляделась вокруг в поисках санитарной сумки. На той неделе Ольга Порфирьевна издала распоряжение, предписывающее санитарам в целях повышения боевой готовности постоянно носить с собой санитарную сумку. Но они следы были военфельдшерами, и их это как бы и не касалось. Поэтому их сумки хранились в процедурной, все там же, на старых конюшнях. Беллера зло скривилась и, отчаянно скалившись, рванула зубами рукав белого халата, который держала в руках. — Ты что, халат? — прощепила Лида, но Вилора уже согнулась над ее коленом, торопливо накладывая повязку. Она успела сделать два оборота, когда над головой вновь послышался знакомый заунывный вой. Но велоре не было времени отвлекаться. Она делала то, чему училась, то, что должна была делать. Поэтому все, что творилось там, снаружи этого дела, не способно было ее отвлечь. Ничего, до конца налета сойдет, а там продезинфицируем и наложим правильную повязку. Судя по всему, кость не задета, значит, рана не опасна. Ничего, Лидочка, все у нас еще с тобой будет, хорошо. Додумать Виллора не успела. Она как раз трудилась над рукавом, разрывая его обрез на две ленточки, которыми собиралась зафиксировать эту повязку. Когда с неба вновь гулка застучала, и в следующее мгновение Лида как-то странно вздрогнула всем телом, судорожно всхлипнула и... Мертво сползла по срубу на землю, уставившись в небо с глазами. Вилора оцепенела, ошеломленно глядя на подругу, а затем медленно подняла лицо вверх к небесам, с которых пришла еще одна смерть, и горько, без слов, по бабьи завыла.